Ваймс сочнулся и уставился в потолок. Поблизости что-то гудело. Мерный глубокий гул. Не то фабрика, не то мельница. Как ни банально была следующая фраза, но кое-что все-таки он должен узнать. «Где я?» — произнес я. А затем прибавил. «В каком времени?» «Молодец!» — похвалил голос где-то позади него. «От бессознательности к сарказму за пять секунд». Помещение было просторным. По движению воздуха и игре света на стенах становилось ясно, что за спиной у Ваймса горят свечи. Голос сказал, — Я бы предпочел, чтобы вы считали меня другом. — Другом? Почему? — спросил Ваймс. В воздухе пахло сигаретным дымом. — У каждого должен быть друг, — сказал голос. — А, вижу, вы заметили, что все еще в наручниках. Голос сказал это, потому что Ваймс одним движением спрыгнул со стола и бросился вперед.